Глава десятая. Некогда в ранней молодости он долго был великим инквизитором и по сию пору сохранил тогдашние замашки. Аркадий и Борис Стругацкие. «Ваше Величество, в гостиной ожидают посетители», – доложил секретарь. «Господин Костас, господин Флавиус, Викантеса Бефалин и некий Мэтр Наргин доставлены согласно вашему приказу. «Кого прикажете пригласить?» Шелар Третий задумчиво побарабанил пальцами по столешнице и строго посмотрел на секретаря. «Пусть войдет Флавиус. Когда он выйдет, пригласите Костаса и мэтра Наргина. Викантеса пусть ждет и не смеет никуда уходить». Секретарь молча поклонился и скрылся за дверью. Король нахмурился и пообещал. «Сейчас разберемся» может, это не так страшно, как кажется. Элмар, Азиль и Ольга, сидевшие на диване, дружно кивнули. Вошел глава Департамента порядка и безопасности господин Флавиус и приветствовал всех молчаливым поклоном. — Доброе утро, Флавиус, — сказал король. — Я тебя долго не задержу. Скажи мне только одно, что уже сделано по моему поручению насчет придворных дам и магов? «Было установлено, что Викантеса Бефалин имела свидание с господином Пентаром Лестом», лаконично доложил Флавиус. «Во время свидания они имели интимную связь на столе в лаборатории господина Леста, после чего попрощались». Он раскрыл папку с докладом. Цитирую. «Пожалуйста, смотри, чтобы опять не получилось, как с тем зомби, а то над нами уже смеются, говорят, что она бессмертная». Ответ. «Не беспокойся, милая, на этот раз я ее прокляну навсегда. Обещаю тебе, она и месяца после этого не проживет, а уж король о ней и думать забудет». «Что и требовалось доказать», — мрачно вздохнул Шилар. «Спасибо, Флавиус, оставь доклад, наблюдение можно снять». «Я уже снял», — так же лаконично ответил Флавиус. «Господин Лест скончался сегодня ночью». Утром его обнаружила прислуга и вызвала полицию. «Докладывать по этому вопросу или выслушаете Костаса?» «Спасибо, Костас доложит. Это я тоже предполагал». «Я могу быть свободен?» «Да, Флавиус, до свидания». «До свидания, Ваше Величество», — поклонился глава департамента и удалился. Его место заняли два пожилых господина, которые вошли в кабинет сразу же после него. «Приветствую вас, господин Костас», — сказал король, поднимаясь из-за стола и кланяясь. «Мое почтение, мэтр Наргин, как поживаете? Присаживайтесь, господа». «Благодарю вас», — кратко ответил господин Костас немолодой, подтянутый гинец с роскошной седой шевелюрой, чем-то напоминавшей Ольге Шона Коннери. Мэтр Наргин — сгорбленный лысый старичок в однотонной мантии мага, Без каких-либо символов и знаков тоже присел, проскрипев. «Зачем это вашему величеству вдруг понадобился старый наргин? Я ведь уже давно не практикую. Стар я для этого безобразия». «Именно поэтому», — спокойно пояснил король, — «как бы я выглядел, приглашая к себе практикующего некроманта. Да и какой же практикующий некромант станет со мной общаться?» Мне нужна будет небольшая консультация теоретического свойства. Соблаговолите выслушать, что здесь будет говориться, а затем высказать ваше мнение по данному вопросу. — Разве я могу отказать такому милому молодому человеку? — снова расплылся в улыбке старичок. — Я весь внимание, ваше величество! Король удовлетворенно кивнул и обратился к начальнику службы порядка. Господин Костас, что вы можете доложить по делу Леста? Господин Лест, бакалавр магии, 32 лет, найден сегодня утром в своем доме прислугой. Смерть наступила около двух часов ночи. Причина смерти — перелом шейных позвонков. При осмотре места происшествия обнаружены улики, неоспоримо свидетельствующие о том, что господин Лест подпольно практиковал некромантию и в момент смерти проводил запрещенный законом ритуал. Предположительно, смерть наступила вследствие преступной неосторожности пострадавшего при магических действиях. Дело собираемся закрывать. «Очень хорошо», – кивнул король и протянул ему доклад, оставленный Флавиусом. «Вот, ознакомьтесь пока». Затем он обратился к Ольге. А теперь, будь добра, расскажи мэтру Наргину свой сон. Прошу вас, мэтр, если возникнут вопросы, задавайте по ходу. Ольга принялась в третий раз излагать странное сновидение. Старичок слушал внимательно, не перебивая, до самого конца, а затем спросил. Повторите еще раз, что сказал покойник, когда схватил этого болвана за горло. А с чего ты взял, сволочь? что я мертвый, — старательно процитировала Ольга. — Очень хорошо. А тот человек, что посоветовал вам его выбрать, вы его знали при жизни? — Нет, мне о нем рассказывал Элмар. — А как вы его узнали? — По портрету. В Королевской галерее есть групповой портрет Элмара с соратниками. У него приметная внешность, его легко запомнить. «При жизни он действительно был мистиком?» — обратился мэтр Наргин к Элмару. «Какой школы? Какого уровня?» «Он был издалека, с востока, из тех земель, что лежат к югу от Хины за Белой пустыней. Я не знаю точно, как называлась его школа, но уровень был высочайший», — грустно ответил Элмар. «Он знал всего две или три боевые мантры но зато лечил даже то, что считается неизлечимым. — Да уж, занятная история, — протянул старичок. — Просто академический образец того, как нельзя заниматься магией. Молодой, сопливый бакалавр, так это он в своей школе бакалавр. А в некромантии вообще, наверное, выше ученика еще не тянет. Берется за ритуал уровня магистра, воротит нечто невообразимое, гребет кандидатов, где попало, а потом еще удивляется, что ему не повинуются. Ну, просто классический пример отсутствия элементарного представления о технике безопасности и, разумеется, о методике отбора кандидатов. Квалифицированный магистр Пять раз проверит этих женихов до прихода невесты, чтобы не вышло накладок. А этот лох даже не задумался об этом, хапанул первых попавшихся и обрадовался, небось, что вообще пришли. Неудивительно, что у него там запросто расхаживал мистик, которого невозможно полностью подчинить никакими заклинаниями. Так он мог и христианина подцепить. Тогда бы его пришибли еще раньше, и свадьба не состоялась бы. А что в число кандидатов затесался живой, так это вообще верх бездарности и некомпетентности, что всегда наказуемо. Я никогда не уставал это повторять своим ученикам, когда они у меня были. «Магия — опасная профессия!» и небрежность, самонадеянность и некомпетентность в ней недопустимы. — Вы позволите, Ваше Величество, описать случай в моем научном труде? — Как пожелаете, мэтр Наргин. Король полюбовался на старичка весьма забавного в своем негодовании и продолжил. — Я полностью согласен с вашим мнением. Но меня больше интересует, что это за ритуал. Можно ли считать его состоявшимся, и чем конкретно это может грозить девушке? Ритуал «Мертвый супруг» довольно редкий в силу своей сомнительной ценности, охотно пояснил старый некромант. Есть масса более эффективных ритуалов. Единственная ценность этого в его необратимости. Проклятие невозможно снять. При нормальном проведении ритуала мертвый супруг начинает посещать жертву по ночам и исправно выполнять супружеский долг, одновременно отпугивая от нее живых соперников. Жертва теряет живых партнеров, а от постоянных контактов с мертвецом начинает чахнуть и быстро умирает. В данном конкретном случае я ничего не могу сказать наверняка. Во-первых, обряд был прерван, но уже в самом конце, когда мертвому супругу оставалось только исполнить, как я уже говорил, супружеский долг. Во-вторых, таких случаев, чтобы он оказался живым, еще не было в истории некромантии. — А как вообще в число кандидатов мог попасть живой? — поинтересовался король. Их же призывают из определенного места, где живых не бывает. Они могли подцепить его по пути, пролетая через одно такое место, где этих живых полным-полно, разумеется, не совсем живых. А точнее, это может быть любая разновидность бессознательного состояния. Помрачение рассудка, кома, бред, безумие, что угодно. Именно поэтому бедняга так рвался наверх в мир живых. — Да, впрочем, ваше величество, что я вам рассказываю? Вы, наверное, лучше меня информированы, где и в каком состоянии находится сейчас этот бард, официально считающийся умершим. — К сожалению, — развел руками король, — поскольку сомнительно, чтобы человек пять лет подряд находился в коме. Я предполагаю все-таки, что маэстро сошел с ума в подвалах кастель милагра и сейчас содержится где-нибудь в доме для умалишенных. А каковы ваши прогнозы касательно дальнейшего развития событий? Я могу только предполагать, — пожал плечами мэтр Наргин. В случае, если Барт все-таки нашел выход, он сейчас пришел в сознание. Если же нет... На следующую ночь он снова придет в сон девушки и попросит его вывести. Рекомендую это сделать, как бы страшно это ни казалось. Так будет лучше для всех, поскольку ритуал был почти завершен. Какую-то силу он имеет, и ваш супруг, юная госпожа, рано или поздно явится в своем живом обличье. Людей, связанных ритуалами, судьба обязательно сталкивает. Это, конечно, не означает, будто ваш брак имеет какую-то силу, и вы должны непременно связать свою жизнь с ним. Но, возможно, что ни с кем другим вы ее связать уже не сможете. — То есть как? — испугалась Ольга. — Они что, будут умирать или что? — Не могу сказать точно. Может быть, ваша судьба просто сложится так, что никто вас больше не полюбит. Может быть, вы все время будете терять партнеров по различным причинам. Маловероятно, чтобы они умирали, но... Поскольку проклятие все-таки имеет место, вы обязаны предупреждать о нем потенциальных партнеров. А это... Тоже не способствует популярности. А поточнее, никак нельзя, жалобно попросила Ольга. Никак! Утешьтесь с тем, что вам невероятно повезло, и что вас не прокляли как хотели. Все-то у тебя, Ольга, никак у людей, вздохнул король. Даже проклятие тебе досталось такое, что ни один маг концов не сложит. — Благодарю вас, мэтр Наргин, что я вам должен за консультацию. — Для вас по старой памяти бесплатно, — улыбнулся старичок. — Если окажется, что эта история будет иметь продолжение, дайте мне знать. Случай уникальный и нуждается в изучении и описании. Потомкам это будет интересно. — Обязательно, — пообещал король. Чего не сделаешь для потомков? Не смею вас далее задерживать. Вас доставят домой. Всего вам хорошего, мэтр Наргин. Рад был вас повидать, Ваше Величество, — снова улыбнулся некромант. И вам всего хорошего. — Ну как? — сказал король, когда за ним закрылась дверь. Все ответили одновременно. — Что же мне теперь делать? — спросила Ольга. — Тханкварра! — — рявкнул Элмар. — Могло быть и хуже, — сказала Азель. — Вы о Мэтре или о докладе? — уточнил Костас. — Только не хором! — взмолился король. — Я спрашивал господина Костаса, а не всех. — Пока о докладе. — А что тут может быть, ну как? — Сажать будем Викантесу или помилуете? Сажать эту дурочку Дориану можно разве что за глупость в особо крупных размерах. А вот кого следовало бы, так это Алису Манкар. Сейчас попробуем расколоть виконтессу Бифалин, Может, она нам что-то на Алису даст. «Вы имеете в виду, вы и я вместе?» — уточнил Костас. «Ну да, сыграем в доброго и злого полицейского, как в добрые старые времена». «Только на этот раз вы будете злым, а я добрым». «Так надоело быть злым полицейским», — улыбнулся шеф службы порядка. «Да мне, в общем, все равно. Просто вы при исполнении, а я король и могу миловать. К тому же она моя любовница все-таки. Как скажете, Ваше Величество?» — Должен заметить, никаких улик, кроме показаний, вы от нее не получите. А показания... Я понимаю, Костас, показания пускать в дело нельзя, иначе отвечать придется ей же. Но вдруг найдутся какие-нибудь еще улики. А если можно будет доказать, что графиня Монкар ее запугивала и шантажировала, тогда Лиса пойдет за коренную, а остальных... Можно будет и помиловать, в конце концов. Ну что же, давайте попробуем. Только пусть господа покинут помещение. Разумеется. Элмар, проводи дам в гостиную. А эта дура пусть заходит. Садитесь за мой стол, господин Костас. Король вылез из-за стола, выдвинул на середину кабинета жесткий неудобный стул и остановился возле высокого шкафа. Открыл дверцу, посмотрелся в прикрепленное на дверце большое зеркало и удовлетворенно хмыкнул. Виконтесса осторожно протиснулась в дверь. Доброе утро, ваше величество. Скромно улыбнулась она и потупила глазки. Что вам угодно? Присядь, Дариана. Король указал на приготовленный стул. У господина Костаса есть к тебе несколько вопросов. Виконтесса чуть побледнела и аккуратно присела на стул, сжимая в руках сумочку. Костас пристально посмотрел на нее и сурово спросил. «Ваше имя, возраст, сословие, род занятий». Официальная фаворитка, не понимающая, уставилась на его величество. «Отвечай, Дариана», кивнул король. «Это для протокола. Так положено». Записав анкетные данные, Начальник службы порядка снова смерил девушку суровым взглядом. Где вы были вчера с 19 до двадцати двух часов? Дариана побледнела еще сильнее и снова судорожно оглянулась на короля. Шилар печально кивнул. Это тоже для протокола. Сам-то я уже все знаю. Одного не пойму. Если ты его любишь, почему до сих пор не ушла к нему? «Я его не люблю!» — закричала Викантеса. «Он принуждал меня угрозами! Он грозился проклясть меня, если я к нему не приду!» «Извольте отвечать на вопрос!» — рыкнул Костас. «Ваши личные проблемы меня не интересуют!» «Я была дома у господина Леста!» — схлипнула девушка. «С какой целью вы посетили дом господина Леста?» «Вы же сами знаете!» «Отвечайте на вопрос!» — хлопнул ладонью по столу Костас. Викантеса в очередной раз оглянулась на короля, словно он являлся ее личным адвокатом, и без одобрения которого она не в состоянии была ответить ни на один вопрос. Шилар снова кивнул. «Отвечай! Не серди господина Костаса! Я с большим трудом уговорил его допросить тебя в моем кабинете в моем присутствии, чтобы тебе не пришлось давать показания в полиции». — Я жалею, что согласился, — недовольно бросил Костас. — Итак? — Заняться с ним любовью. — С какой целью вы занимались с ним любовью? — Я же сказала, он меня принуждал угрозами. — Так и запишем. Принуждал угрозами. А вы изволили толковать, Ваше Величество, что у нее не было мотива? Сама она и убила господина Пентара Леста. — Господин Костас, вы предполагаете, что это хрупкое создание способно сломать шею взрослому мужчине? — О, ваше величество! Вы не представляете, на что способны вот такие ангелочки, когда речь идет об их интересах. И попрошу вас не вмешиваться в ход допроса. «Итак, Дориана Бифалин, сами вы убили господина Пентара Леста или поручили кому-то это сделать?» «Я его не убивала». «А может, все-таки убили, а?» «Ваше Величество!» — взмолилась Викантеса. «Скажите ему, что я не убивала!» «Молчать! Откуда его Величество может знать, убивали вы или нет?» «Как раз на этот раз могу». — спокойно ответил король. — Откройте папку, которая лежит справа, и прочтите доклад наружного наблюдения службы безопасности. Из него следует, что девушка покинула дом убитого в 21.40 и больше туда не возвращалась. Костас открыл папку и зачитал вслух. В 21.40 виконтесса Бефолин покинула дом Пентара-Леста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 «А о ком я должен был забыть?» «Этого не было», — покраснела Викантеса. «Ваше Величество, не верьте, это клевета!» «Молчать!» — рявкнул Костас, вставая, перегибаясь через стол. «Это официальный документ, который является доказательством в суде. Есть живой свидетель, который подтвердит все, что здесь написано». Это тебе, девочка, не просто шляться по мужикам, а потом королю мозги протирать, что тебя принуждали. Это не некромантия. Статья 28, пункт Вэй, от пяти до восьми лет каторги. Он выхватил из кармана наручники и со стуком выложил на стол перед носом перепуганной фаворитки. — Там с тобой быстро разберутся. — Господин Костас, — произнес король. «Неужели вы действительно посадите девушку в камеру с клопами, крысами и... и с десятком таких же девушек?» — перебил его Костас. «Шлюх, воровок и некроманток! Именно посажу и буду обычным порядком вести следствие!» «Вы слишком добры к преступникам, Ваше Величество! Некромантия должна беспощадно караться!» а соучастница она или организатор, потом разберемся. То, что она ваша фаворитка, не дает ей права нарушать законы вашего королевства. Так что пойдет на каторгу, как миленькая. Король вздохнул. Да, пожалуй, вы правы, господин Костас. Личные слабости не должны мешать правосудию. Но как жаль. Дриана. Как ты могла до такого додуматься? Я не верю, что ты сама на это пошла. Может быть, тебя кто-то обманул или заставил? Не бойся, скажи. Вытри глазки, подумай хорошенько и расскажи. Мне больно думать о том, что ты попадешь на каторгу в железные шахты. А мне придется опять выбирать новую даму. Верну я, пожалуй, Алису. Не такая уже она плохая, как я думал. — Бросьте вы, ваше величество, с ней сюсюкать и уговаривать, — ухмыльнулся шеф службы порядка. — На кой она вам надо? Следователю все расскажет. И тут виконтесса Бефалин не выдержала и взвыла дурным голосом. — Алису? Вы сказали Алису? — и зарыдала, причитая. — Дура я, дура! — Предупреждали же Эльвира и Камилла, что Алиса меня хочет подставить, а я им не верила. «Алиса — Алиса? — притворно удивился его величество. — Не может такого быть. — Она вам еще и не то скажет, лишь бы себя оправдать, — вмешался Костас. — Вставайте, госпожа Бефалин, руки за спину. — Нет, — закричала несчастная фаворитка. «Выслушайте меня, Ваше Величество! Умоляю вас! Я говорю правду!» «Пусть расскажет», — попросил король. И викантеса Бефалин, рыдая и размазывая по лицу макияж, поведала подробную историю охоты на неуязвимую переселенку, добросовестно валя все, что только могла на графиню Манкар. «Господин Костас», — сказал король, когда она закончила и умолкла, поминутно всхлипывая и утирая нос платочком. — Это несколько меняет дело. Вы не находите? — Разумеется, — мрачно отозвался тот. — Покушение на убийство с отягчающими обстоятельствами, преступный сговор и плюс некромантия. Все вместе потянет на плаху. Разве что адвокат попадется хороший. — Я ведь правильно понял. Обе преступницы дворянского сословия. И о виселице речи пока нет. Викантеса сорвалась со стула и рухнула на колени. Ваше Величество, пощадите, не губите. Я не хочу умирать. Смилуйтесь! Я больше не буду. Я клянусь. Я бы никогда, это все Алиса! Умоляю вас, ваше Величество! Король стоял, чуть склонив голову, и в глазах его был не гнев гневе, даже не презрение, а какая-то усталость целая грустная обреченность. Дриана сказал он наконец, — «зачем ты это сделала? Так хотела стать королевой». Она подняла на него распухшие от слез глаза в размывах косметики и несколько раз судорожно кивнула. «А знаешь, что для королевы главное?» — негромко спросил король, глядя ей в глаза. «Что?» Схлипнула фаворитка. Достоинство! жестко произнес Шилар Третий и рывком распахнул дверцу шкафа, у которого так и стоял до сих пор, чтобы зареванная, стоящая на коленях Дриана могла увидеть себя в большом зеркале. У королевы должно быть достоинство. Ступай вон и жди моего решения. Ваше величество. Засмеялся Костас, когда дверь за поникшей Викантессы закрылась. — Зачем вам понадобился этот трюк с зеркалом? — Чтобы до нее хоть что-нибудь дошло, — сердито проворчал король. — Чтобы она хоть что-то поняла и передала другим. Чтобы они больше не рассчитывали, что я жунюсь хоть на одной из них. Вот же дура! Мозгов что у плюта! «Спасибо, господин Костас!» «Да не за что, в общем-то!» «Как я и ожидал, никаких улик, кроме показаний!» «Графиня ее не запугивала и не шантажировала, просто обманывала, аккуратно подтасовывая факты!» а «Семья Манкар достаточно влиятельна, чтобы отмазать единственную дочь, даже если бы были улики!» «Закрывайте дело леста!» — вздохнул король. Лавиус спрячет доклад в архив. А этих двух мерзавок я выгоню к хренам собачьим, и пусть живут как хотят. Дряну, по крайней мере, папаша выпарит, может, ума добавится. А вот Ольгу жалко. — Вы действительно имели на нее виды, или это только слухи? — поинтересовался господин Костас. — Слухи. Их специально распустила Алиса. Если бы не она, никто бы и не заметил, насколько часто я гуляю с Ольгой. Пойду я, наверное, взгрею госпожу Манкар, пока не остыл. — А это вы в гневе? Ну-ну. — Уж как умею, — проворчал король. — До встречи, господин Костас. Он стремительными шагами пересек гостиную, на ходу приказав его подождать, и скрылся за дверью. Подождем, вздохнул Эльмар. А что нам еще остается делать? Ну, она и вопила, покачала головой Ольга, имея в виду виконтессу Бефалин. Можно было подумать, ее там убивают. Ты же Лара не знаешь, хмыкнул Эльмар. Уж то что, а напугать он умеет, особенно на пару со старым Костасом. Лет десять назад мне случайно довелось видеть, как Шилар ведет допрос. «Не знаю, как его подследственный, а я точно перепугался». «Элмар, а почему он так по-разному с ними обращается?» «С кем?» «С Флавиусом на «ты» запросто, а с Костасом почтительно даже кланялся». «Ну а как же еще? С Флавиусом они вместе учились в разведшколе, за одной партой сидели, можно сказать». А Костас был его наставником, когда кузен изучал полицейские премудрости. А наставник — это на всю жизнь. Тем более, Шилар к ним всегда относился с большим почтением. Мэтра и страна он до сих пор побаивается, насколько умеет, конечно. Мэтр его как-то выпорол в детстве. — Он мне рассказывал на охоте о том, как ты научил его смеяться. Ну и про это заодно. А что, он правда так страшно улыбался? Тогда в первый раз это надо было видеть. Пришлось три раза напомнить себе, что я мужчина и воин. Потом я еще некоторое время считал, что так у них во дворце принято. Но это еще ничего. Ты бы слышала, как он смеялся. Всех призраком, наверное, распугал. Вообще с ним было интересно. Я приехал к батюшке полным балбесом. Ну, что ты хочешь, варвар? У себя-то в племени я считался самым грамотным, потому что умел считать до ста, знал аж четыре руны и был страшно потрясен, когда оказалось, что их на самом деле тридцать и что даже бестолковая нона умеет бегло читать. А тут кузен, весь из себя правильный, серьезный, И все на свете, знающий, чего не спроси. Когда я вырос и отправился на подвиги, мне его очень не хватало. Эх, хороший парень, мой кузен Шелар. Если бы еще женился, сыны б ему не было. — Ну что тебе не терпится его женить? — удивилась Ольга. — Тебе-то что? — Я же тебе говорил, что у него нет наследников. И случись что... Мне придется напялить корону. А он всем головы морочит. «Не съест же она его, эта жена!» «Элмар, как ты можешь так говорить?» — возмутилась Азиль. «А тебе самому тоже нет никакой разницы, на ком жениться?» «У меня есть ты, и я тебя люблю. А у него никого нет, так какая ему разница?» «Ты считаешь, что ты человек, а он нет. Он ведь тоже хотел бы быть счастлив, но у него не получается». «Что бы с ним такое сделать?» Тяжко вздохнул Элмар. «Чтобы он влюбился. Может, хоть тогда женится? Ничего ты с ним не сделаешь. Я могла бы, но он не хочет. Так что остается набраться терпения и ждать, пока это случится само». Дверь распахнулась, и в комнату все тем же стремительным шагом ворвался король. «Пошли в кабинет!» — бросил он на ходу. «Что случилось?» — удивилась Эльвира, входя в комнату, где придворные дамы обычно собирались на утренней посиделки. «Ты еще спрашиваешь?» — взвизгнула графиня Манкар. «Предала нас всех, а теперь...» «Я действительно не понимаю, в чем дело», — обиделась Эльвира только что встретила зареванную Дриану, которая ничего толком не смогла объяснить. Все твердила, что ее теперь казнят. Что за чушь? Или вы все-таки убили эту переселенку, и король вас вычислил? Не знаю, протянула Камила, лениво отщипывая губами виноградину с грозди. Тут только что был грандиозный скандал. Пришел король, обозвал нас всякими словами нехорошими и велел Алисе, чтобы через два часа ее духу тут не было, без всяких объяснений. Я говорила, что это добром не кончится. — Значит, ты нас заложила! — обернулась к ней Алиса. — Кто-то из вас двоих! — Не говори ерунды! — возмутилась Эльвира. — Мы даже не знали, что вы с Дорианой собираетесь делать. Хотя за того волка мне бы сто раз следовало тебя заложить. Да ладно тебе, примирительно заметила Камилла. Тебе что, плохо было? У барона палмара вполне приличный. Камилла! хором вскрикнули все. Ешь молча! И все-таки, что вы такого натворили, что дыряну собираются казнить? продолжала допытываться Эльвира. «Она что, совсем рехнулась и зарезала Ольгу при свидетелях? — Да жива твоя переселенка и здорова! — подала голос Анна Двари. — Я ее сегодня видела. Они с Элмаром шли к королю. Потом Костас и Флавиус бегали туда-сюда. — Так вот в чем дело. — Алиса, — догадалась Эльвира, — Дариана тебя и сдала. Ее на чем-то поймали, припугнули как следует, она и рассказала им все. Значит, никто ее казнить не собирается. Пойду утешу, а то она там со страху с ума сходит. Графиня Манкар с ненавистью посмотрела вслед Эльвире и в отчаянии бросила опал чашку. — Он не смеет! Он ни на чем не мог меня поймать! «У него ничего нет на меня, кроме соплей Дарианы, Ни одного факта. Как он смел так со мной разговаривать?» Маркиза Ванчир посмотрела на нее с сожалением и сказала. «Он король. Он все смеет. Если бы у Шелара что-то на тебя было, — безразлично протянула Камила, — он бы тебя под суд отдал. А раз ничего нет, просто удаляет от двора». По-моему, Алиса, ты чересчур задрала нос, раз до тебя не доходит, что он здесь король, какой бы там ни был. На твоем месте я бы поторопилась, раз он поклялся собственноручно вынести тебя на парадную лестницу и спустить по ней пинком под зад. Будь уверена, так и сделает. А ты рада. Да мне все равно. Хотя посмотреть будет интересно. Я уйду сама, но ему этого так не оставлю. — И что же ты сделаешь? Пару лишних сплетен пустишь? — Знаю, что! Графиня Манкар зловеще усмехнулась и направилась к выходу. — Он, наконец, поймет, король он тут или хрен собачий. — О чем это она? — не поняла герцогиня Двари. — О Хабарте Анна, о Хабарте вздохнула Камилла. «Она уже давно ему глазки строит. Не уверена, конечно, что ей удастся вертеть Хаббартом, так как она надеется, раз она даже у нашего короля ухитрилась попасть в немилость. Но если она его окрутит... Бедный Шилар, Если честно, мне будет не хватать его национальной гордости. И что теперь будет?» — спросила Ольга с надеждой, взирая на короля. Тот вздохнул. — Не знаю. — Во всяком случае не умрешь, и это уже радует. — А своих ненаглядных шлюх ты, разумеется, помилуешь, — сердито проворчал Элмар. — Алису я бы не помиловал. Но у меня на нее ничего толком нет, кроме свидетельских показаний Дорианы. Граф Манкар обратится к своему другу Хабарту, и этих показаний не станет. Отправлять Дориану на каторгу только за то, что она дура, я действительно не хочу. Мне как-то неудобно перед ее отцом, я его хорошо знаю. Лучше пусть он сам накажет ее как следует, чтобы не лезла куда не надо. Впрочем, если Ольга пожелает подать официальную жалобу в полицию, дело заведут, но его будут так тщательно стараться замять, что я не ручаюсь за результат. А что это мне даст? — грустно спросила Ольга. — В лучшем случае взятку от родителей Дарианы, В худшем — массу хлопот и, возможно, неприятности. — А взятка большая? — Не очень, поскольку она дворянка, а ты простая горожанка. — Средние века! — с отвращением проворчала Ольга. — Не желаю. Пусть подавится. — Лучше я им морду набью как-нибудь при случае. — Набей. Согласился король. Она жаловаться не посмеет, особенно если ты напомнишь о том, что дело леста можно в любой момент поднять. Кстати, если у тебя возникнут финансовые проблемы, можно ее шантажировать, но аккуратно, чтобы не поймали. Шилар! Чему ты учишь порядочную девушку? возмутился принц Бастард. Хулиганить, шантажировать и брать взятки! «Все полезней, чем целоваться и валяться на плаще», — уел его король. Элмар вспыхнул и обиженно опустил глаза. «Но, если честно, Ольга, у тебя врожденное свойство влипать неприятности. А таким людям нельзя заниматься незаконной деятельностью. Они всегда попадаются». «А что с этим супругом? Я действительно должна каждого мужика предупреждать, что я проклята?» «Должна», — кивнул король. «Иначе, если с кем-то что-то случится, будешь виновата. Это даже в нашем уголовном кодексе оговорено». «Да ты не переживай. На свете полно отчаянных ребят, которые никаких проклятий не боятся». «Он придет», — сказала вдруг Азель. «Старик верно сказал. Люди, связанные магией, притягиваются друг к другу». Если он не заперт где-нибудь за решеткой, обязательно придет. — Ты что, серьезно? — ужаснулась Ольга. — Да ты не бойся. Он же не выглядит так жутко, как в твоем сне. — Сейчас я кое-что скажу, — вздохнул король. — Только предупреждаю. Информация строжайшей секретности. Разглашению не подлежит. Азель, Это прежде всего тебя касается. — Понятно, — легко согласилась нимфа. — Я не буду. У меня есть достоверные сведения, что Эль Драко был чудесным образом спасен из подвалов Кастель Костель Милагра. На тот момент он пребывал именно в таком состоянии, в каком ты его видела во сне. Возможно, у него начались проблемы с психикой. Достоверно известно, что он добрался до повстанцев в Зеленых горах и уже после того исчез. Поскольку мы теперь точно знаем, что он жив, остаются два варианта. Либо Барт действительно потерял рассудок и все это время содержался где-нибудь в соответствующем заведении, либо скрывается от людей, стесняя своего увечья, а на момент Ольгиного сна просто был без сознания. Лично я склоняюсь к первому, но все может быть. Как он может выглядеть в настоящее время? Не хватает правой руки, чуть выше кисти. Лицо не берусь описать точно, зависит от того, как его лечили. Но даже в лучшем случае шрамы останутся. Не такие, как у Элмара, а гораздо заметнее. Возможно, нет одного глаза, но это тоже не точно. Ну и, разумеется, его знаменитый дракон. С таким букетом особых примет ты его не пропустишь. — А я что, должна обязательно с ним? — Не обязательно, но я бы тебе рекомендовал, если он появится, не отталкивать его сразу, а познакомиться поближе. — Ну, не понравится, расстанетесь. — Да я его до сих пор вспоминаю с ужасом. Он же не будет таким, терпеливо пояснила Азиль. И знаешь, как бы ни пострадала его внешность, человек он был хороший и лучший любовник, какого я знала. Эмпаты вообще очень ценятся как любовники. Да, действительно, я же как-то сам поймала эманацию на его концерте, вспомнил король. А почему тебя это так заинтересовало? Просто вспомнил. Орландо тоже был эмпатом. «Стихийным?» «В детстве не все стихийные, а сейчас не знаю. У него была масса врожденных способностей». Поговаривали, что принцесса Габриэль нагуляла его где-то на стороне, наставив врага законному мужу. В качестве загадочного отца фигурировали вариантов 30. От некого Максимильяна Ремедио де Гастельмара Кабальера Муэреско до незнакомого эльфа. — Вам, кстати, что-то говорит это бесконечное имя? — Нет? — Ну, Тогда ладно, это к делу не относится. — Девочки, — сказал друг Элмар, до сих пор мрачно молчавший. — Выйдите-ка на минутку в гостиную, а еще лучше в столовую. Мне надо сказать кузену пару слов наедине. — Непременно сейчас? — поинтересовался король. — Да, если тебе нечего больше сказать нам по делу. Король вздохнул, посмотрел на девушек и встал из-за стола. — Посидите в столовой, а еще лучше идите домой, я вечером к вам загляну. Ольга послушно встала, а Зиль не двинулась с места. — Элмар, — сказала она, — пойдем домой, ты не прав, не делай этого. — А Зиль, я приказываю! — Неожиданно жестко сказал король, обошел стол и встал напротив кузена. «Элмар очень даже прав. И не вмешивайся!» Нимфа печально посмотрела на них и поднялась. «Осторожнее!» — попросила она и потянула Ольгу за рукав. «Пошли!» Уже из-за двери было слышно, как Ольга спросила. «А чего это с ними? Они затеяли что-то опасное?» Элмар встал с кресла и подошел к королю. «Шелар, ты знаешь, кто ты?» «Знаю», — согласился король. «Можешь бить, только чтобы потом придворные не заметили». «Нужен ты мне бить тебя», — проворчал Элмар. «Хотя если бы не Азиль, я бы тебе все-таки врезал по морде». «Ну, врешь, если тебя от этого полегчает». «Ты понимаешь, что только ты во всем виноват?» «Понимаю. Я не должен был так себя вести. Ни хрена ты не понимаешь. Ты ходил, сопли жевал, хотя тебя сразу предупредили. Не мог сразу с ними разобраться?» «Нет, ты все боялся обидеть своих придворных потоскух. Как же? Родные!» «Даже наказать не удосужился». А теперь, когда ее из-за тебя прокляли, сидишь и с умным видом уговариваешь ее, что все в порядке, что ничего страшного. Надо только найти одного увечного психа и любить его до конца жизни. Какой у нас добрый король! Усраться можно! Я думал, ты понял все. Шилар вздохнул и присел на стол. А я чего-то не недопонял. Просвети! бедного неграмотного варвара. Она должна срочно выйти замуж, а ни за кого другого она выйти замуж не сможет. Поэтому я так настойчиво советовал ей с ним связаться, если он появится. Зачем это ей так срочно замуж? Затем, что в противном случае она не доживет до весны. Алиса ей не простит. А Алиса... Раз уж взялась вертеть подолом, она на мелочи размениваться не станет. Не вышла со мной, возьмется за Хаббарта. Впрочем, мне доносили, что она строит ему глазки. Можно считать, что она за него уже взялась. Если Ольга не выйдет замуж, я ей осталась жить до ближайшего отбора. Элмар не сразу нашел, что сказать. — И ты вот так спокойно об этом говоришь? Шилар, если бы у тебя было хоть немножечко чести, знаешь, что ты должен был сделать сейчас? — Знаю, — грустно кивнул король. — Я даже могу это сделать, чтобы ты утешился и не считал, что у меня вообще нет чести. Но из этого ничего не выйдет, проклятие не позволит. Не берусь предсказывать, каким образом, но, скорее всего, она мне просто откажет даже зная, каковы будут для нее последствия? Или ты ей всего просто не скажешь и с чистой совестью примешь отказ? Я очень не хотел ей говорить, чтобы не омрачать последние две луны ее жизни. Да и принуждать девушку к браку под страхом смерти тоже не особенно достойно. Если сможешь, скажи и сам. Но я думаю, она все равно откажет. А если нет... Случится что-нибудь еще. Возможно, ее убьют каким-нибудь простым способом. Свадьба не состоится. Можем проверить, но если ее убьют, виноват будешь уже ты. Ну, а если убьют меня, можешь быть уверен, что над тобой будет смеяться не только на этом свете, но и на том, ваше величество Элмар I. «Не морочь мне голову!» «Ты что, не в состоянии уберечь свою невесту на каких-то несколько дней? При такой службе безопасности у всякой службы бывают проколы. А поскольку тут задействована судьба, давай проверим. Только, разумеется, о том, что ее могут убить перед свадьбой, ее тоже придется предупредить. Ты сможешь выложить ей все как есть? Я не смогу». Если ты так настаиваешь, чтобы я сделал Ольге предложение, расскажи ей все сам. — Умный какой! — проворчал Элмар. — Или тебе стыдно? А еще надо мной смеялся. Тут дверь кабинета приоткрылась, и в нее просунулась голова королевского шута. — Вызывали, Ваше Величество? — Нет, — удивился король. — С чего ты взял? А Зиль сказала, что я вам нужен. Кузены переглянулись и одновременно повернулись к Жаку, как-то чересчур душевно улыбаясь. — А знаешь, — сказал король, — ты мне и в самом деле нужен. У нас к тебе будет одно поручение. — Ольга, заходи. Вот сюда. Хочешь в кресло, хочешь за стол. Выпьешь чего-нибудь? Я знаю, вы с подружки-пьянчушки никогда не отказываетесь. — Где? — Там? — А, это дверь мой кабинет. Но я туда никого не пускаю. Там у меня государственные тайны всюду валяются. — Ну да, и портрет тоже. — Не покажу. — А я ему усы пририсовал. И боюсь, что ты настучишь. — Ну, конечно, шучу, что я варвар какой. Просто король не велел показывать. Он мне его отдал под честное слово. «Нет, в кабинет не пойдем. Я же сказал, никому, значит, и тебе тоже». «Опять за рыбу деньги. С чего ты взяла, что я переселенец?» «Вот лопух дерево дракон, варвар неумытый. Ума, что у ракушки. Ты его вот так просто на понт взяла, и он признался?» Сказал, что это государственная тайна? Ну, он за это будет иметь две недели смеяния, как минимум. Ослик пластилиновый. А откуда ты знаешь, что это электронный замок? Ваше время не уже были? Значит, я тоже лопух. Нет, вот это как раз государственная тайна. И вообще не расспрашивай меня об этих вещах. Поверь на слово, раз я скрываю... Значит, у меня есть на то причина. Даже несколько. Но основная в том, что я хочу жить. Намек понятен? Это хорошо. Но ты меня с мысли сбила. Ты пей, пей. Только пообещай, пожалуйста, не бить меня, если тебе не понравится то, что я скажу. Это я не от себя. Это мне король поручил. А знаешь что? Пошли в кабинет. Я на него обижен за такое свинство настолько, что покажу его портрет, чтоб знал. Отвернись, я кот наберу не подсматривай. За что? А сейчас расскажу. Я его вообще-то очень уважаю, но когда он вот такие пуски лепит, во мне просыпается Рубеспьер. Они со своим глубокоумным кузеном меня так подставили что не знаю, как сказать, хоть штекер в задницу суй. В общем, дело было так. Прихожу я к ним в кабинет. Кстати, ты знаешь, зачем Азиль меня туда послала? Ты тоже промолчала. Она же мне клипсу сдернула, никто меня не звал. Что же ты не сказала? А, так она и тебе клипсу сдернула. Так вот, она сильно опасалась, что ее необъятный Элмар будет своему кузену морду бить, и подослала меня это прекратить. А за что? Да, в общем, есть за что, конечно, но не так уж он и виноват. Кое в чем Элмар прав. Нехрен было неделю сопли жевать, надо было сразу присечь. А кое в чем прави король. Теперь тут вряд ли что-то можно сделать. В целом оба неправы, каждый по-своему. Кстати, поздравляю, ты побила все рекорды. Не прожила тут и луны, а два первых лица королевства уже чуть не подрались из-за тебя. Они, видишь ли, начали вдаваться в морально-этические аспекты проблемы и залезли в такие дебри, что блюдцы трещит. А потом решили, что тебе надо непременно рассказать все. Нет. Они тебе не все сказали. А говорить ни один не берется. Потому как, опять же, получается неэтично, куда ни плюнь. Мялись они, мялись. И тут меня черти принесли. Вот они на меня это все испихнули. Это, по их понятиям, этично. Сделать что-нибудь этакое, о чем рассказать стыдно. И заставить это рассказать кого-то другого. Так вот... О чем умолчал его величество, поскольку не хотел тебя пугать? Алиса захочет с тобой поквитаться. И поскольку завела зараза шашни с главой комиссии по отбору, она постарается, чтобы в ближайший отбор тебя снарядили как жертву дракона. Как этого избежать? Выйти замуж. Вот тут король с Элмаром и поцапались. Король относится к проклятию серьезно и считает, что замуж тебе надо непременно за твоего мертвого, то бишь живого мистралейца, иначе не выйдет. А Элмар считает, что все фигня, и король должен сам на тебе жениться, раз он во всем виноват, а иначе ему стыд, позор и полное бесчестие. А король... Нет, я уже сам запутался. «Давай я тебе логически по пунктам разложу возможные варианты событий, а ты решишь, что делать». «Значит, картина такая. Король делает тебе предложение. Это он делает в любом случае». Так его достал Элмар честью и прочим королевским воспитанием. «Ты ему и в самом деле нравишься. Очень. Шилар был бы счастлив получить твое согласие». Единственное, что его смущает, это проклятие. Есть несколько вариантов. Вариант первый. Допустим, ты предложение принимаешь, но свадьба тогда все равно не состоится, потому что, как считает Шилар, вмешается проклятие и убьют либо его, либо тебя, либо еще что-нибудь случится. Так считает король. Элмар думает, что если ты согласишься, то вы поженитесь, и все будет нормально. Вариант второй. Ты не соглашаешься выйти замуж за короля. Шилар почему-то уверен, что ты откажешь. Не знаю почему. Не сбивай меня. Если ты не согласишься, то либо встретишь своего барда и выйдешь за него замуж, либо сидишь и ждешь до первого дня весны, когда отправляешься к пещере дракона в качестве жертвы. А, возможно, король ошибся. Или у Алисы не получится устроить так, чтобы забрать тебя. Тогда тебе просто остается жить и радоваться. Но я бы на это не очень надеялся. Самое противное, что никто не может сказать наверняка, будет ли действовать проклятие и как именно. Так что решай сама. Веришь, не веришь, рискнешь, не рискнешь. И если рискнешь, то на что поставишь? Главное, скажи, что мне королю передать. Ругательство опусти сразу, а то мне нечего передавать будет. Я их потом сам вставлю. Не надо вставлять? Он так и знал, что ты откажешься. Понятное дело. Король редко ошибается. А можешь мне сказать, почему? Это чисто для меня, я передавать не буду. «Если ему интересно, пусть сам спрашивает». «Только поэтому?» «Да брось ты! Откуда ты знаешь, что он не хочет?» «По-моему, он просто кочевряжется, а сам бы и не против». «Ну, не любит, это верно. Так он же просто не умеет. По-своему как-то же любит. Я тебя не уговариваю. Это для информации». «Если честно...» Я очень опасаюсь насчет проклятия и не хочу, чтобы вы оба так рисковали. Элмар у нас парень лихой, ему хоть трава не расти, лишь бы кузена женить. А мне как-то боязно. А за увечного барда замуж пойдешь? Это я теоретически. А почему? А вдруг он классный парень, хоть и без руки? Да нахрен такие принципы? По-твоему, дракон лучше? Ой, только не реви в самом деле. Хочешь, переезжай ко мне. Будем вместе по ночам сидеть в углу и бояться. Ты в одном, я в другом. Ну, ты будешь дракона бояться, а я своих кошмаров. Тебе проще. Ты хоть знаешь, когда, а я даже этого не знаю. Да не смотри на меня так. Оля, ты на него очень обиделась. На папу римского. Конечно, про короля. Ему Элмар мульки так прочистил, что он теперь глаза не поднимается со стыда. Завтра придет извиняться, если соберется с духом. Ты его хоть не матюкай при подданных, не будешь? Он не хотел, чтобы так все вышло. Просто немного опоздал, всего на день. Видимо, и он ошибается. Будет теперь знать цену своим дамам. — Кстати, это ты Камилу королевой Минета прозвала? — Я так и подумал. Элмар не сказал, постеснялся. Я сам догадался. — Не хочешь поставить на Камилу? А я тут небольшой тотализатор организовал. Паладины, придворные, гвардия — все делают ставки, кто будет следующей фавориткой. Даже на тебя, между прочим, ставят. Рекомендую на Камиллу. Ну, ее куда? Само собой, на нем и окажется. Она там чаще бывает, чем король на свежем воздухе. Ой, Ольга, ну нашла, что спросить. Откуда я знаю? Я что, по бабам с ним хожу? Возьми и сама посмотри. Да нет, это я теоретически... Не станет, конечно. А я не знаю, на кой дракону девушки. Король тоже. Ольга, а ты знаешь, как выглядит гранатомет? Примерно. Да нет, я совсем не знаю. Я как-то оружием не интересовался. Я вообще пацифист. Если увидишь, определишь. Ну, мало ли, может понадобиться. Ольга. Ну, это государственная тайна. Нет, ни в коем случае. Ты что? Ты же обещала. Как не обещала? Я даже не просил? Шантажистка, понятно, как ты, Элмара, на понт взяла. Ладно, скажу. Только пообещай, что не скажешь королю, что я тебе портрет показал. Честно? И где только научилась. Серьезно? Ай да, Ваше Величество! Нет бы чему путному научить. Так вот, где-то у короля в занориках, ну, в загашниках, есть секретный склад, где валяется всяческое барахло. Так же, как мафей тебя притащил. В основном, конечно, он таскает, но иногда и другие ученики когда учатся перемещать предметы через субпространство. Они на первых порах, куда попало руки суют, и что попало хватают, пока не научатся точно целиться. Из других миров в том числе. Мафи, конечно, эту фигню уже лет пять как проехал, он все умеет. Просто ему в кайф доставать непонятно что. Пойди пойми этих эльфов. «Короля очень заинтересовала твоя идея использовать гранатомет против дракона. Если понадобится, поможешь мне в этом складе порыться? Налить тебе еще?» «Пей, ничего, тебе после таких новостей не вредно». «Ты самогон употребляешь?» «Ну, сразу видать соотечественника». «Как откуда? Ну, не из королевских же погребов». — Сам гоню, а мне по приколу. Я с ним всякие эксперименты ставлю, а потом короля угощаю. — Слушай, у тебя, Элмар говорил, книги есть. — На русском языке? — Дашь почитать что-нибудь? — Да, конечно. У меня тут одна единственная валяется. Мафей как-то выудил. Математический анализ для студентов вузов. Охренеть, как интересно! Я ее пять раз королю вслух читал, пока он ее на память запомнил. Смотреть на нее больше не могу. Никакой не изврат, ему понравилось. Он все понял. Поразительный мужик с абсолютно расторможенными мозгами. Он все понимает. Представь средние века в нашем мире. Рассказываешь ты какому-нибудь королю про теорию вероятности. Вот-вот, именно. Я ему рассказал просто, чтобы поприкалываться, а он все понял и обалдел от восторга. Ну, знаешь, это совсем другое дело. Личная жизнь — вообще больное место нашего короля. По интеллектуальной части он у нас гений. По части политики довольно жесткий правитель. Я иногда даже пугаюсь. А вот насчет баб ему с ними и не везет всю жизнь. Завел себе даже не курятник, а гадюшник, стерва на стерве. И все красавицы такие, что запросто можно комплекс неполноценности заработать. Тебе не кажется? А ты просто мало еще знаешь. Или он с тобой не комплексует, потому что не красавица? Ну что, доставать самогон? Напьемся с горя, пусть Элмар завидует. А представляешь... Если бы он и правда королю фасад попортил, приходит завтра его величество на заседание кабинета министров с фингалом под глазом. Да нет, не убил бы, не переживай. Король, знаешь ли, тоже не задохлик. Со мной же ничего не случилось. Было дело. Элмар меня как-то съездил по физиономии с горяча. Мы потом поберились. Совсем давно. — Оно тебе надо? — За розовых слонов. — А он тебе рассказывал? — Это я его тогда накачал. Весело было. А Элмар решил, что это недостойно и не подобает. — Да ну его! Сам под столом спал, а королю видите ли недостойно. — А ты его правда в своем сне видела? Я про Шанкара. Классный был парень. Так жалко. Умница и добрейший души человек. Даже тебе вот присоветовал. Разглядел же среди всех живого. Говоришь, ты его хотела выбрать? А что, понравился? А у тебя на мужчин неплохой вкус. Элмар, Шанкар, Эльдрака. Опять же я? А наше бедное величество ты обходишь своим вниманием. — Да шучу, шучу. — Что тебе советовала Азиль? Столковаться с Бардом? Вот так и сделай, и никого больше не слушай. Ни короля, ни Элмара, ни меня, ни свои дурацкие принципы. — Я? — Конечно, я бы отказался, как же. Не знаю, может, и был какой-то эффект, но я не заметил. — Здорово было, ничего не скажешь. Но чтобы что-то вроде того, что с Элмаром... Да, в общем, что может быть такого особенного со здоровым человеком? Хорошее настроение, да и все. И чего король так упорно отказывается? Я его иногда напрочь не понимаю. Наверное, мое плебейское происхождение мешает. Ну ладно, проводить тебя домой или пойдешь спать в комнату для переселенцев? «Ой!» — ахнула Азиль. «Ромашки! В середине серой луны! Откуда?» «Есть места!» — улыбнулся Кантор, выглядывая из-за огромного букета. «А откуда ты знаешь, что я люблю ромашки?» — растроганно спросила нимфа, погружая лицо в ворох белых лепестков и блаженно жмурясь. «Узнал!» — снова улыбнулся Кантор. «Подумал, что это неплохой способ...» поблагодарить тебя за добрый совет. Азиль вынырнула из ромашек с какой-то детской радостью и отступила на шаг. — Пойди, пожалуйста, ты не очень торопишься. — Только ненадолго, — снова улыбнулся Кантор. Присутствие нимфы действовало на него именно так. Хотелось улыбаться широко и радостно. Она проводила его в гостиную, где сбросила туфельки и забралась ногами в кресло, продолжая прижимать к груди ромашки. — У тебя получилось? — спросила она. Кантер присел на краешек дивана и кивнул. — Благодаря твоему совету. Королю передает меня спасибо. Информация была очень кстати и вовремя. — Обязательно, — пообещала Азель. — Он будет очень рад. — А как поживает Илмар? — поинтересовался Кантер. — Спасибо, с ним все в порядке. — Где ты потерял свои усы? — В битве, — засмеялся Кантор. — Они отклеились и потерялись. — Что ты так смотришь? Не надо в меня заглядывать. — Прости, я не хотела. Само получается. Ты знаешь, твоя ледяная корка потрескалась. — Я это чувствую, — кивнул он. — Может, это к лучшему? «Хотя не знаю». «А ты тоже видишь?» «Иногда». «А как ты себя чувствуешь, кстати? Я вижу, ты недавно тяжело болел. Сейчас все нормально. Я простудился в поморье. Не совсем подходящий климат для жителей юга». «Азель, скажи, а что ты еще во мне видишь?» «Но ты ведь сам о себе все знаешь», — удивилась нимфа. «Зачем тебе?» чтобы увидеть себя со стороны и попробовать в себе разобраться. Я могу сказать, но вряд ли ты разберешься. Я не смогу это истолковать. Все же расскажи. Ну, хорошо. Про ледяную корку ты сам знаешь. Про мертвые пятна, наверное, тоже. Я не знаю, что это означает. Про пустой очаг и перерезанное горло знаешь? Знаю. А ты не знаешь, можно ли что-то сделать? Нельзя. А чак это не болезнь, а горло — это еще тяжелее, чем сломанная спина Элмара. Не знаю, может быть, но вряд ли. Что еще? Про свою силу ты знаешь больше, чем я. И еще черная паутина. — Откуда на тебе черная паутина? Ты ведь мужчина! — А что она означает? Азель вздохнула, давая понять, что объяснить сложно. — Это очень плохо, — сказала она. — Это память или как-то так? Не знаю. Надо спросить у Терезы. Я ей тоже не смогла объяснить, но она поняла и не сказала. — Ну... О том, что у тебя не может быть детей, ты сам знаешь, наверное. И все. Спасибо. А скажи, когда я был здесь в прошлый раз, у тебя играла очень странная музыка. Что это было? Наверное, Ольгины песни, раз тебе показалось странным. А что именно? Кантор напел мотив, и Азель радостно закивала. Да, это Ольгина. Тебе понравилось? «Ольга — это кто? Она сама их пишет. А кто поет? Что это за инструмент?» «Ольга — это моя подруга. Она привезла кристаллы с музыкой из своего мира. А поет? Какой-то их бард, я не помню имени. Инструментов таких я тоже не знаю. Хочешь, познакомлю тебя как-нибудь с Ольгой, она тебе расскажет. Она не из нашего мира». Кантор сразу вспомнил девушку у музыкальной шкатулки, которая показалась ему неуловимо чужой. Вот оно что! Переселенка. И музыка из другого мира. Тогда понятно, почему я не узнал инструменты. — Азиль, а о чем эта песня? — Она совсем непонятная. Называется «Красная и черная». — Нет, «Красная на черном». Вот. — Что? — Кантер слегка торопел. Но откуда в другом мире могут знать? — Да нет, это просто совпадение, засмеялась Азель. Просто этому барду нравилось именно такое сочетание. К цветам королевского дома Мистралии это не имеет никакого отношения. — Кстати, о бардах. Ты не знаешь, где сейчас Эльдрака? Я случайно узнала, что он жив, и очень хотела бы его увидеть. — Не знаю, — покачал головой Кантор. — А откуда ты узнала, что он жив? Он задушил некроманта, когда тот попробовал его призвать и сказал, что он живой. Мне рассказали достоверно, это правда. И еще мне сказали, что его спасли повстанцы зеленых гор. Ты ведь оттуда, правда? Может, твои друзья что-то знают? Пусть ему передадут, что я его ищу, и что он мне очень нужен. — Зачем? — Я его познакомлю кое с кем. — С королем, что ли? — Нет, с девушкой, которая вывела его в мир живых. — Передашь? — Передам, — озадаченно пообещал Кантор. Только про него уже лет пять никто не слышал. «Может, он как раз теперь появится? Не забудь!» «Такое, пожалуй, забудешь. Ну, я пойду, наверное, меня ждут. Когда-нибудь еще буду в Ортане, загляну. Познакомишь меня со своей подругой из другого мира?» «Познакомлю», — охотно кивнула Азель. «А хочешь встретиться со мной сегодня вечером? Ты мне нравишься?» «Сегодня я уезжаю». — Но за предложение благодарю. — Если я еще как-нибудь появлюсь здесь, оно останется в силе? — Да, — засмеялась Азель. — Только не тяни слишком долго, а то мне уже не так много осталось. Год-два, не больше. Кантер снова улыбнулся и встал. — Очень рад был с тобой повидаться, Азель, — сказал он, и это была чистая правда.